Общество популизма. Как члены человеческих сообществ, мы изо дня в день занимаемся тем, что понимаем действия других членов и отчасти предугадываем их. Каждый из нас постоянно задается вопросом, чего другой человек ждет прямо сейчас, думает, что он сейчас скажет или сделает. Мы с радостью занимаемся другими, что полезно нам в том числе потому, что уводит нас от вопроса о том, чего мы сами, собственно, ждем, думаем, говорим и делаем. Так как другие, разумеется, со своей стороны заняты тем, что понимают и предугадывают нас, в любой человеческой коммуникации мы так или иначе отражаемся для самих себя, как если бы взгляд, который бросает на нас другой, был своего рода зеркалом. Представим себя в ежедневной банальной ситуации. Представьте себе, что вы входите в свое местное отделение почты, намереваясь приобрести почтовую марку для письма, которые собираетесь сразу же отправить. Вы стоите в очереди и видите, как человек, чья очередь как раз подошла, ведет очень вяло продвигающийся вперед разговор о различных возможностях отправить посылку. Все слышат этот разговор, но ведут себя так, как если бы не слышали его. Надо же соблюдать такт. Ваше отношение к этой ситуации будет зависеть от настроения и интересов. Если вы сильно спешите, возможно, у вас возникнет импульс разозлиться и предпринять что-то. Тогда можно начать покашливать, нетерпеливо переступать с ноги на ногу или даже попытаться пройти к началу очереди, откровенно обращаясь к стоящему спереди человеку. Но можно и назло всем сохранить спокойствие, чтобы доказать самому себе, что вы — повелитель своих импульсов и воспитываете в себе сочувствие к потребностям своих сограждан. Так или иначе, составьте для себя прямо-таки театральный образ этой ситуации. Отдельным актором на сцене в вашем сознании будут приписаны роли. Типичная старая дама, которая вообще не шевелится, считающий себя важным бизнесмен, который постоянно спешит, жующая жвачку подросток, который хочет купить зажигалку, мать с двумя детьми, которая осторожно сигнализирует, что ее положение дает повод пропустить ее вперед, сверхмотивированный служащий, который выдает слишком много деталей о возможных способах отправки посылок и тормозит процесс». Мы располагаем отточенными представлениями о ролях и воображаемых сценических способах действий, которые мы приобрели в ходе нашей предшествующей жизни и заучили в повседневности при содействии других родителей воспитателей друзей коллег писателей любовников ученых журналистов инженеров программистов и так далее фактическикт разворачивающейся ситуации действия мы используем нашу сценическую программу и она сталкивается с программами других. При этом мы полагаем, что играем одну и ту же пьесу. Это предположение называется «обществом». «Общество» — это большое целое социального обмена, отвечающее в глазах причастных акторов за то, что в итоге имеется лишь одна пьеса, в постановке которой они участвуют своими соответствующими действиями. В социологии говорят о комплексности, что означает, что общество возникает и сохраняется лишь за счет того, что его отдельные акторы, которых я называю лицами, представляют себе, что такое общество. Но это значит, что общество не существует, независимо от наших представлений о том, что оно такое и как оно функционирует. В этом плане общество существует лишь в головах или же в представлениях партнеров по игре. Общество комплексное, его не существует вне необозримой ткани представлений, которые каждый раз заново сплетаются в каждой, даже самой банальной ситуации действия. Общество постоянно изменяется, иногда быстрее, иногда медленнее. Как оно изменяется существенно зависит от того, что делают лица и как они производят о себе впечатление, то есть как они представляют себя. Нет никакой возможности привести общество в состояние покоя, раз и навсегда избавившись от этой комплексности и выстроив однозначные отношения. Это можно проиллюстрировать, опять же, с помощью повседневной ситуации в отделении почты. Различные присутствующие лица всегда имеют свое собственное представление о том, кто они и кем они хотят быть, и оно сталкивается с представлениями других. Не существует независимой от этого возможности прояснить социальную ситуацию. Поэтому нельзя предвидеть, какое представление разыграется сейчас в отделении почты. Социальные связи всякий раз можно сплести заново и совершенно иначе, что называют контингентностью. В отделении почты, скажем, может случиться ограбление, что нарушит ожидания всех присутствующих. Но такое случается в любом обществе и в этом смысле в порядке вещей, хоть и плохо для жертв. К же общество не существует вне природы, что означает, что, к примеру, у кого-то может случиться сердечный приступ, что равно нарушит правила игры в почтовом отделении. И из этого можно вывести, что никакого нормального процесса посещения почтового отделения не существует. Любая социальная транзакция, все, что люди делают заметно для других в совместной ситуации, предсказуемо и контролируемо лишь в очень грубых очертаниях. Решающим в этом размышлении является то, что оно показывает, что нормальности в рамках общества в целом не существует. В рамках всего общества нет никакого статус-кво, ни такого, которое стоило бы сохранить, ни такого, которое следовало бы изменить, но есть лишь необозримое для каждого лица переплетения социальных транзакций. Ни бундесканцлер, ни бундестаг, секретные службы, google экономисты, социологи, масоны, ни даже неолиберальные глобальные экономические элиты и папа римский не способны обозревать, предсказывать и на этой основе контролировать общество. Явная проблема нашего времени состоит в том, что совершенно нелепое представление о нормальном состоянии общества в целом прямо и косвенно используется партиями социальными медиа союзами и другими социально-политически активными группами чтобы обосновать варианты действий Обозначим эту проблему с помощью расхожего ныне термина как популизм популизм особенно очевиден когда воображаемый но отсутствующее сейчас нормальное состояние общества в целом связывается с народом от латинского Популизм считает, что, с одной стороны, есть нормальный народ, которому, с другой стороны, противостоит вредящий фактор. Здесь можно назвать распространенное в Германии представление о каком-то пронемецком обществе, которое, особенно со Второй мировой войны, придерживается ценностных представлений, связанных с христианством, иногда дополняемым иудаизмом. То есть по-немецки это когда по воскресеньям звонят колокола, когда можно съесть шницель, рульку и карри-вурст. Карри культовый немецкий фастфуд, представляет собой жареную сосиску с соусом из карри. Когда центр города выглядит как в Гейдельберге или Мюнхене, когда пьют пиво, состоят в Стрелковом или Карнавальном Союзе. Стрелковый союз объединение любителей стрелкового спорта. Карнавальный союз — союз, организующий карнавалы в преддверии Великого поста в Германии. Аналог русской масленицы. Когда еще и носят национальные костюмы и так далее. в этой фантазии есть и высококультурные вариации, ссылающиеся на Гёте, Гёльдерлина, Вагнера, скорее охотно на Бетховена, но и на Ницше, Хайдегера и, с недавних пор, Слоттердайка, которого, к сожалению, некоторые мыслители за ДГ цитируют как своего. Порой сюда же идет и немецкий идеализм, парадигмально представляемый именами Канта, Фихта, Шеллинга, Гегеля, чтобы можно было чувствовать себя частью народа поэтов и мыслителей. Недавно мне сказал мыслящий в этом смысле популистки, один старый сокурсник, что он почитает великих немецких физиков, называя при этом Гейзенберга и Планка, но не исконно немецкого родившегося эйнштейна На мои расспросы он ответил, что Эйнштейн ведь был евреем и к тому же еще и швейцарцем. Не поймите меня превратно, каждый из названных фигур, в том числе Ницше и Хайдегер, добились отчасти исторических достижений в искусстве, науке и философии. По-немецки вряд ли кто-то пишет искуснее Ницше. Гёльдерлин сочинял выдающиеся стихотворение, Вагнер был гениальным композитором, а Слоттердайк в некоторых своих текстах демонстрирует мастерство стиля мыслители немецкого идеализма и подавно принадлежат к лучшему, что было сделано в философии. Даже завзятого национал-социалиста Хайдегера нельзя просто опустить, так как он, в отличие от Альфреда Розенберга, Адольфа Гитлера или Йозефа Геббельса, оставил после себя выдающиеся философские сочинения, которые, помимо прочего, повлияли на важнейшего, на мой взгляд, политического теоретика XX века Ханну Арендт и на многие другие прогрессивные умы которым относятся такие разные мыслители, как Юрген Хабермас, Ханс Йонас и Жак Деррида. Проблема популизма в том, что он производит воображаемый искаженный образ нормы. Он перепрыгивает промежуточные шаги и упускает из виду детали, к которым, например, относится вопрос о том, является ли ислам частью Германии. На территории нынешнего государства мусульмане есть наравне с евреями, христианами, атеистами. И это так уже многие века. Фан-факт. Забавный факт. До того, как вообще появился протестантизм, то есть до реформации, в Северной Америке уже были мусульмане, в основном в качестве рабов. Точно так же до англоамериканцев конечно, было испанское переселение, так как испанцы, а не, скажем, англосаксы, открыли большую часть Нового Света, не говоря уже о том, что, естественно, до католиков-испанцев и их мусульманских рабов на американском континенте уже были люди. Нормального состояния, которого жаждет популизм, никогда не существовало. Кстати, не существует и отдельных от народа элит, несмотря на то, что бывают, конечно, очень богатые и влиятельные люди, которые используют свою власть и контроль над медиаландшафтом, чтобы манипулировать менее богатыми, хуже образованными и менее влиятельными людьми. Настоящего нормального немца не существует, или, точнее, существует сумбурное представление о нормальном немце, которое, разумеется, никогда ясно не артикулируется своими приверженцами, так как иначе они должны были бы заключить, что они сами не образуют гомогенную группу. Парадигмальные популистские представители АДГ вовсе не гомогенны. Бьерна Хёке с Алис Вайдель Алис Вайдель, немецкий политик с 2022 года, сопредседательница АДГ. Связывает гораздо меньше, чем некоторые хотели бы признать, что стало бы явным, если бы АДГ должна была представить кандидатов в канцлеры или вошла бы в правительство. То же касается ХСС, Левых, Зеленых, СДПГ. И любой другой партии, хоть и имеются определенные базовые паттерны, формирующие партию, это не означает, что существует гомогенное мнение партии. Тила Сарацин. В 2020 году Тила Сарацин был исключен из СДПГ. Пока принадлежит к СДПГ. Как и Герхард Шрёдер и Кевин Кюнерт, действующий генеральный секретарь СДПГ. Борис Палмар. Немецкий политик, мэр Тюбингена, в 2023 году вышел из партии «Зеленых» из-за внутрипартийных конфликтов, часто обвинялся в расизме. Пока принадлежат к «Зеленым», как и Анна-Лена Бербак. НСДАП и подавно была не гомогенной, но была полна внутренней вражды расколота на лагеря, которые плели друг против друга интриги, потому что национал социалистической диктатуры была чем угодно, но ненормальным состоянием, которому могло бы быть рада подавляющее большинство. Партии тем самым просто отражают состояние общества. Народа как мерки нормальности попросту не существует и никогда не существовало. То же самое касается и так называемого простого народа, рабочего класса и прочих конструктов. У понятия «популизм», конечно, много значений, совершенно не ясно, что именно в каждом случае, собственно, подразумевает этот политический термин. Ясно, что одни выступают за него, другие против, и, разумеется, никто из них точно не знает, за что или против чего именно они выступают. Существует огромная потребность в прояснении этого слова, чему посвящена обширная политологическая, социологическая и философская литература, которую нам не нужно обсуждать здесь в деталях. Идея, что, возможно, нормальное состояние общества в целом, которое обычно представляется как существовавшее в недавнем или далеком прошлом и в котором каждое лицо может играть ясно очерченную роль, очевидно, ложно. На мой взгляд, это центральный аспект и дефект популизма. Популизм не понимает общества. он считает его чем-то существующим объективно, независимым от того, как ведут себя отдельные акторы и как они постоянно меняют и по-новому интерпретируют свои роли, которые популизм хотел бы закрепить. Популизм можно опознать потому, что он набрасывает и распространяет в основном нескладные размытые ролевые модели, которые должны освободить нас от необходимости интерпретировать свои собственные роли. Примером является семья. Одна из вариаций популизма подразумевает, что существует своего рода нормальная семья – мама, папа, от двух до четырех детей, свое жилье с садом и автонавесом, которое надо защищать и поддерживать, так как она представляет собой ключевую единицу общества – ячейку половой репродукции или что угодно еще. Такая аргументация многое упускает из виду. Во-первых, существует множество ситуаций, в которых такие семьи могут быть дисфункциональными. В любой небольшой семье есть свои проблемы. Но, конечно же, есть еще одиночки, гомосексуалы, заядлые холостяки, расширенные семьи, семьи с детьми от нескольких браков, дети-сироты, семьи беженцев и много других способов совместного проживания людей. Человеческую жизнь со всеми ее рисками и жизненными фазами нельзя выровнять, попытавшись применить какую-то контингентную структуру семьи в качестве путеводной нити, так как это упускает из виду все, что мы знаем, например, из психологии и социологии о людях и их совместной жизни. Нормального состояния общества в целом просто не существует. Это не значит, что мы не должны специально политически защищать и поддерживать определенные формы семьи, так как они нуждаются в защите и целенаправленной поддержке. Но это уже другое дело.